Роман Николаевич, Ким, по прочтению «Сжечь», повесть. Эпиграф. Я помешан только в норд-норд-вест. Шекспир, Гамлет, акт второй, сцена вторая. Конец эпиграфа. Часть первая. Тихий океан. Вам доверяется секрет государственного значения. Будьте настороже на протяжении всего пути. Малейший зевок, и произойдет непоправимое. И тогда немедленно покончить с собой. Никаких объяснений и оправданий. Только одно – вспороть живот. Тирана и Иде, офицеры третьего отдела японского морского генерального штаба, крепко запомнили слова начальника. Оба направлялись в Америку в качестве дипкурьеров. Но в отличие от обычных дипкурьеров, они должны были доставить японскому послу в Вашингтоне не почту, а более важную вещь новую шифровальную машинку. До сих пор техника шифровки текста была крайне медлительной. Шифровальщик составляет текст, всё время заглядывая в кодовые таблицы и отыскивая нужные цифры или буквы. Таким же примитивным был и процесс расшифровки. Шифровальщики всех стран изпокон веков как бы пользовали на четвереньках, расходуя в пустую уйму времени и сил. Машинка 97 означала полный переворот в шифровальном деле. Она выглядела просто. Две пишущие машинки с латинским алфавитом соединены проводами. Между ними ящичек с клавиатурой и валиками. Шифровальщик нажимает клавиши, составляет нужную комбинацию и печатает текст, как на обычной пишущей машинке. А на второй машинке тут же появляется уже зашифрованный текст. Процессы шифровки и расшифровки убыстрились в несколько сот раз. Вместо ползания на четвереньках шифровальщик летел теперь на самолёте. Шифровальная машинка родилась в Токио. Её придумали и изготовили инженеры специальной мастерской морского ведомства. Изобретение хранилось в строгой тайне. Японское правительство решила вооружить ею все важнейшие посольства, в первую очередь Вашингтонское. Время было крайне напряженное. Война на Западе разгоралась. Только что Германия напала на Россию, назревали серьезные события на Востоке. И надо было предельно ускорить шифровальную технику. Тирана и Иде получили приказ отвезти в Вашингтон темно-серый чемодан с шифровальной машинкой внутри. Они были готовы к отъезду. В ожидании приказа о посадке на пароход, офицеры жили в европейском отеле в Йокогаме, поблизости от коммерческой пристани. Время от времени по очереди ездили на электричке в Токио, но ночевать должны были в отеле, так предписывал приказ. Я уверен, они агенты контрразведки, сказал капитан-лейтенант Донахью. Завязывая пояс на купальном халате, старший лейтенант Уайт прыснул из-за тряс мокрой головой. Он тоже был в халате. Оба только что выкупались в большой деревянной кадки, которую администрация этой загородной гостиницы японского типа именовала бассейном. Им пришлось прервать процедуру омовения из-за двух японок, которые вошли в предбанник, учтиво поклонились американцам и разоблачившись вылезли в катку. Доннахью и Уайт сейчас же вылезли из воды, обмотались полотенцами и побежали к себе. Им приказали соблазнить нас. Доннахью вертелся перед зеркалом, принимая изящные позы теннисиста. Держу пари. Ерунда. Уайт разлёгся на циновке и стал обмахиваться круглым веером. Провинциальные дамочки приехали в столицу делать покупки. Судя по акценту, из-за кита. Их, наверное, удивило наше паническое бегство. Донахи убрезгли воскривился. «Дикари!» После паузы он добавил. «Та полненькая, которая вертелась в воде около тебя, довольно не дурна. Явный агент». «Не имел удовольствия разглядеть ее», — сказал Уайт, так как повернулся к ней спиной. «Но сомневаюсь, чтобы она...» В коридоре послышались скользящие шаги. Донахию поднёс палец к губам. Дверь, оклеенная бумагой, бесшумно отодвинулась и показалось круглое лицо служанки. Она обратилась к Уайту по-японски. "Соизволите отведать европейский ужин или японский?" Уайт ответил по-японски, почти без акцента. "Я хочу лапшу с лангустами, а этому болвану дайте карри с рисом". Служанка поднесла руку в карту. Глаза её смеялись. Уайт спросил: "Скажите, в Японии везде сохранился ещё этот обычай?" "Простите, какой?" "Я думал, что только в каких-нибудь горных деревушках, гденибудь на Сикоку, а не здесь, под самым Токио. У вас женщины всегда купаются вместе с неженщинами?" Служанка опять прикрыла рот рукавом и покраснела. "Для женщин ванна у нас на втором этаже, но там было переполнено, и поэтому" Она поклонилась. "Потревожили вас? Извините, пожалуйста." Доннахью нахмурился. "Что ты болтаешь с ней? Будь осторожен, наверняка она шпионка." Уайт тихо рассмеялся. "Тебе везде мерешатся агенты контрразведки. Настоящий психоз." Доннахью окинул служанку оценивающим взглядом. "Несмотря на всю мою пресыщенность, эта мартышка мне нравится. Но мне кажется, что я видел её где-то в Америке." Боюсь, она следит за нами ещё с фриска. У меня великолепная зрительная память. Возьмём что-нибудь выпить, спросил Уайт, донахю фыркнул, чтобы эта мерзавка подсунула нам какую-нибудь отраву. Больше ничего не прикажете? спросила служанка у Уайта и, отвесив поклон, вышла в коридор, и, повернувшись к донахю, сказала по-английски, старательно выговаривая слова: Простите, Я никогда не была в Америке, но у нас вино не опасное. Она задвинула дверь за собой. В коридоре прошелестели её шаги. Уайт рассхохотался. На красивом лице Доннахью появилась гримаса типичная шпионка. Если бы была шпионкой, она скрыла бы, что знает английский, возразил Уайт. После ужина к американцам пришёл гость, филиппинец Бармен из английского клуба в Йокогаме, маленький, сморщенный, с длинными тонкими усами. Донахю сделал знак Уайту, и тот раздвинув двери, сел у порога комнаты так, чтобы просматривался весь коридор флигелька. Соседние комнаты пустовали. ФН просил передать вам, чтобы вы не беспокоились, зашептал филиппинец. С капитаном парохода. Капитан филиппинец перебил его Донахю. Нет, австралиец, а пароход канадский. С капитаном всё улажено. Слава Маддонне, он запросил не так много. Обещал под предлогом дополнительного ремонта отложить отход, но только на несколько часов, больше нельзя. Доннахью покачал головой. А что, если не найдём сразу? Придётся ведь искать по магазинам. Очевидно, японец привезёт чемодан к моменту посадки на пароход, спокойно ответил филиппинец. Сразу увидим, какой он. Вряд ли чемодан будет какой-то особенный. И мне нельзя привлекать к нему внимание. Он, конечно, будет японского производства, а такой можно найти в универсальных магазинах Мицуоки или Мацуя. FN наверняка найдёт. А ключи на чемоданах сложных замков не устанавливают. Ваши специалисты справятся. Возможно, будут поставлены сургучные печати. Но и это не страшно. ФМ снабдил Бузони всем необходимым. А как Куропадки ведут себя? Они в том же отеле? Да, около пристани. Все эти дни никуда не выходят, только вызывали к себе массажистку. Личные вещи у них собраны: простые баулы и кожаные чемоданы небольшого размера. Дон Ахю промычал: "Они взяли две каюты, будут ехать раздельно". Интересно, у кого же останется чемодан. Филиппинец вынул из верхнего кармана тонкую сигару, облизал кончик и закурил. Они просили каюты рядом, но мы устроили так, чтобы одну каюту им дали около трапа, на верхней палубе, а другую в конце тупика. Обе находятся далеко от клазета. А что, если они возьмут каюту люкс с собственным клазетом? Пять кают люкс уже проданы голландским дипломатам. Не беспокойтесь. Великолепно, Донна Хью хлопнул филиппинца по плечу. Завидую, ФН. С таким ассистентом, как вы, можно провернуть любое дело, даже украсть Фудзияма. Держу пари, вы, Энрике, скоро откроете собственный бар. Спасибо, филиппинец отвесил почёркнуто церемонный поклон. Но я молю Мадонну, чтобы она не спасла мне более солидное предприятие. Если наша охота на коропа так увенчается успехом, донахио ещё раз потрепал филиппинца по плечу. Мадонна наградит вас. А с нашими каютами всё в порядке, спросил Уайт. Всё улажено, филипинец покрутил кончики усов. Сунул кому следует и сделал перестановку. Ваши каюты рядом, в начале бокового коридорчика. А наши профессоры, их каюты будут недалеко от вас. Им и вам будет прислуживать мой человек, Стюарт Пака, тоже филипинец, бывший профессиональный боксёр в весе мухи. Вы его сразу узнаете по изуродованному носу, надёжный спросил Уайт. Вместо ответа филипинец положил руку на сердце и закрыл глаза. Если у вас всё пройдёт хорошо, сказал Доннахию, я добьюсь в Вашингтоне, чтобы вам отвалили солидный куш, откроете ресторан. Нет, отельчик. Филиппинец подмигнул: "Специальный пансион с девицами. Смотрите, только проверяйте их как следует, а то вам подсунут штыонок. И не берите такого управляющего, как он". Дон Ахьюкивну увёл в сторону Уайта. Его обведёт вокруг пальца любой жулик. Каюта номер 22 находилась около трапа, а номер 39 в тупике. Чемодан с заветным грузом поместили в тридцать девятой. Решили дежурить здесь по очереди, а отдыхать в двадцать второй. Туда снесли личные вещи обоих. Тирана дважды ходил к помощнику капитана, но ничего не добился. Все каюты в тупике были заняты индийским Раджой и его свитой. Раджай слушать не хотел об обмене каютами. Виноваты идиоты из адъютанского отделения. Тирана сердито потерка, коротко подстриженные усы. Думали, что если нас поместят рядышком, то это покажется подозрительным, болваны. Плохо, что у клозет далеко, и договорил очень тихо, словно боялся, что их подслушивают. Я сосчитал: 32 шага. Это занимает почти минуту туда и обратно, и там. В общем, всё дело может занять минуты 4. За это время могут сделать что-нибудь. Тиран осел в кресло и сладко потянулся. «Осторожность, конечно, не помешает, но...» Он засмеялся. «Не надо пугать себя призраками. Вряд ли враг будет круглые сутки следить за нами, чтобы воспользоваться теми минутами, когда кто-нибудь из нас будет в клозете. Малую нужду будем оправлять здесь, а большую — после дежурства». Ида покачал головой. «Нужно предусмотреть все случаи. Я уверен, за нами следят». Надо исходить из предположения, что враг знает, что именно мы везём в чемодане. А если знает, то может что-нибудь предпринять. Тиран открыл ящик стола. А где бумаги и клей? Я положил в нижний ящичек ночного столика. Иды подошёл к двери и стал прислушиваться. В коридоре дорожка с очень густым ворхом, скрыдовая шаги. Можно неслышно подкрасться к двери и подслушать разговор. И де включил радиоприёмник на столике у двери. А ты заметил пассажирку в красном плаще, спросил Тирана. Она приехала самой последней, кажется, кореянка, он цокнул языком. Хорошенькое бестие. Вот таких надо опасаться. Наверное, за неё задержали отход парохода. Капитан сказал мне, что была неисправна вентиляционная система. Конечно, врёт. Вот эту кореянку надо иметь в виду. Уверен, будет пытаться договаривать с нами. А мне кажется, подозрительный английский миссионер. Он в каюте напротив трапа. Судя по выправке, спортсмен, и, наверное, офицер разведки. Донахиу селся в кресло и закинул ногу на подлокотник. Итак, подведём предварительные итоги. Может быть, позовём профессоров, предложил Уайт. Донахив мотнул головой. Операцию провожу я. С твоей помощью. Следовательно, мы проводим ее вдвоем. А они – вспомогательный персонал и только. Ты брось свои штатские замашки. Пора стать военным. Между нами и ими должна быть определенная дистанция. Итак, итоги. Субъект с узкой мордой и выпирающими зубами – это капитан-лейтенант Иде. Будем именовать его акулой. Слишком избита. Лучше самма. Японская рыба с острой головой. Ладно. А второй с постриженными усиками, плотного телосложения, капитан лейтенант Тирано, окажется им его Курасива. Дежурят они по 8 часов, меняются в 9:00 утра, в 5:00 вечера и в 1:00 ночи. Сейчас дежурит самма. Ведут себя крайне осторожно. Зафиксирован только один случай выхода в клозет во время дежурства. Ходил Курасива. Вряд ли инструкция разрешает им это. Но Курасива позволил себе, а сам вряд ли пошёл бы на это, судя по всему. Сама ревностный служака, самурай аскетического толка. А Курасива не такой, совсем не сухарь. С удовольствием разглядывает пассажиров на верхней палубе, захаживает в бар, однажды заказал порцию мартини, словом, не чурается земных радостей. На его физиономии написано жирными еровлями, что он жуир. На счёт бумаги напомнил Уайт. Донахью поднял палец. Правильно, это надо учесть. При выходе из каюты во время дежурства из-за каких-либо экстраординарных обстоятельств им очевидно предписано, или, может быть, они сами решили, заметил Уайт. Не думаю. Так вот, при выходе из каюты, где находится чемодан, они наклеивают бумагу на дверь. Так сделал Курасива. Тончайшая рисовая бумага с серебристыми блёстками. Ещё что? Донахью постучал пальцем по лбу. «Да, Курасиво ходил к капитану и просил переменить каюту, дать вторую, рядом с 39-й. Но капитан отвертелся». «Им не показалось странным, что задержали отправление парохода?» Донахью пожал плечами. «По-моему, нет. Задержка была всего на полтора часа. В общем, получилось великолепно». Энрике оказался прав. «Такие стандартные чемоданы имеются в любом универсальном магазине». Но самой большой удачей я считаю то, что Филиппинис сразу же выяснил вес чемодана. Энрике молодец, согласился Уайт. Если бы не он, но с ним надо быть очень осторожным. Патентованный прохвост может продать в любой момент. Ты зря с ним откровенничал, сообщил профессору Дану вес чемодана. Он сказал, что вес сам по себе ничего не значит, главное устройство механизма. Дон Ахье усмехнулся. Может получиться так, что мы, ценой огромного риска и усилий, достанем то, что требуется, а наши знатоки не смогут разобраться в машинке. Данн производит на меня впечатление спившегося кретина. Профессор Дан, один из самых выдающихся криптоаналитиков Америки, в голосе Уайта звучало искреннее уважение. Он расправляется с любыми шифрами, как с развордами из детских журналов. А Морингстар уже свыше десяти лет работает над разными хитроумными машинками и изобрел кое-что. Профессор Бузони, кажется, тоже крупнейший авторитет в своей области. Да, Донахью засмеялся, этот профессор пять лет отсидел за то, что давал платные консультации бандитам по части самых сложных банковских сейфов. Его освободили досрочно, но правильнее было бы держать его постоянно в синг-синге и выпускать только для казённых надобностей. Профессор, его кличка. За фотографа Криста можно тоже не бояться. Он уже много лет делает специальные снимки для лаборатории. В общем, команда подобрана приличная. Доннах и открыл бутылку Чензана и наполнил рюмки. Обстановка выяснена, все сведения собраны. Брак спокоен, можно действовать. Откладывать нельзя. Удар нанесём по Курасило. Пререструктурировал Пака. Да. Значит, он подаст Курасива завтрак. Спустя некоторое время, после того, как Курасива заступит на дежурство, начнём операцию. Предупреди профессоров, чтобы завтра утром встали в 7. А то они всю ночь напролёт режутся в карты. Донахью повертел в руке рюмку. Только бы не подвели наше снадобье. Могут подвести, будем надеяться, что подействует. Их ведь проверили, как следует, на заключённых. Оба медленными глотками осушили рюмки. Донахию хлопнул себя по колену. Если выйдет это дело, мы с тобой займём место в истории. Уайт усмехнулся и махнул рукой. В лучшем случае какой-нибудь будущий Олисс или Оppenheim выведет нас в шпионской повести с изменёнными именами, припишет всё свои выдумки. Писакам не разрешат касаться этого дела. Оно будет крепко засекречено. Результаты нашей операции будут иметь первостепенное стратегическое и политическое значение. Америка окажется в курсе сокровеннейших секретов Японии и сможет точно предугадывать её дальнейшие шаги. Против нас, прежде всего, против русских. В то время, когда мы приедем в Сан-Франциско, уже начнётся развал Красной армии. Ты что, так слишком быстро? Русские скоро прекратят организованное сопротивление. Это ясно каждому, кто хоть немножко смыслит в военном деле. Ты, к сожалению, ещё смотришь на вещи как принстонский студент, а не как офицер разведки. Уже по началу войны было видно, что русские не смогут выдержать этой схватки. Но это отнюдь не значит, что с Россией будет скоро покончено. Останутся отдельные очаги сопротивления в разных районах я особенно в сибири японцам надо как можно скорее закончить войну с китайцами это не так-то легко они обратятся к нашему посредничеству и когда помирятся с чунцзином сразу же двинутся на сибирь поэтому нам сейчас нельзя лезть в войну в европе ни в коем случае уайт улыбаясь покрутил головой хорошо что рузвельт не совсем согласен с тобой он относится к нацистам не так великодушно как ты Америка не должна вообще влезать в войну. Выгодней всего не воевать. И уж если вступать, то только в самом конце. Воевать последние 3 минуты на стороне победителя, чтобы получить право участвовать в дележе добычи. Донахьюнаполнил свою рюмку. Уайт спросил без улыбки: "Какой добычи? Мы не должны допустить того, чтобы Германия и Япония поделили между собой нокаутированную Россию. Если японцы возьмутся за Сахалин и Приморье, то мы установим контроль над Камчаткой и Якутией и договоримся насчёт сфер влияния в Сибири. После паузы Уайт тихо произнёс: "Я бы хотел одного, чтобы то дело, которое нам поручили, не принесло вреда нашей Америке". Тирана поднялся на верхнюю палубу. Дул сильный ветер, тучи закрывали небо. В густом мраке грохотали волны. На палубе никого не было. Сильная качка, продолжавшаяся в течение всего дня, по-видимому, уложила большую часть пассажиров. Тирана подумала о кореянке. Интересно, выдержала ли она? Наверное, свалилась. Не будет выходить на палубу и к Табльдоту, да до самых гавайев. Мимо Тирана прошагал толстый европеец в кожаном пальто, попыхивая трубкой. Он вёл на цепочке большого мопса очень похожего на хозяина. Тиран опустился на нижний палубу и подошёл вплотную к борту у носа парохода. Его обдало брызгами. Он вытер лицо и пошёл к трапу, ведущему к каютам среднего сектора. Сверху, со стороны ресторана, спускались громко тараторя мужчины и женщины. Шедший впереди обогнал Тирана, заглянув ему в лицо и улыбнулся. Это был тот самый здоровенный миссионер, который показался ей подозрительным. Как поживаете? пролепетал миссионер по-японски и подразил ему пальцем. Вы совсем трезвый? Это грех. Он был на веселе. Тирана ответила ему улыбкой, быстро прошёл к себе в каюту, тщательно обследовал её и лёг в постель. Спал хорошо, хотя несколько раз просыпался боялся, что не услышит будильника. Проснулся ровно в 7 от звона будильника. Помывшись, он сбросил с себя ночной халат. Совсем голый сел на линолеум, скрестив ноги, и просидел минут 10 неподвижно, уставившись на свой пупок. Этому научили его в монастыре секты Дзен в горах Кисо, где он отдыхал прошлым летом. С помощью этой гимнастики духа приучаешь себя в абсолютном сосредоточении, в сокровенном самосозерцании и слиянию с душой микрокосма. Затем он позвонил стюарду и тщательно подбирая английские слова, заказал завтрак: омлет с сыром, жареную камбалу, тосты, апельсиновый мармелад и кофе со сливками. Стюард-филипинец записал заказ в блокнотик, почесал сплющенный нос и спросил: "Что-нибудь из вин не прикажете?" Епонсе Пьюд, сутра только раз в год, строго сказал Тирана. 1 января. Перед завтраком Тирана решил совершить небольшой мацеон. Поднялся на верхнюю палубу и стал ходить. Море успокоилось. Оно было тёмно-серое, с зеленоватыми переливами. У входа в курительную, в шезлонге, закутавшись в плед, сидела кореянка. Увидев Тирана, она чуть прищурила глаза. Рядом с ней две седые американки в шляпах со страусовыми перьями вязали перчатки. Тиран вернулся в каюту. Его ждал завтрак, накрытый салфеткой. Он поел с аппетитом, отдохнув с зубочисткой во рту минут 10, на этот раз без погружения во внутренний мир. Он направился в 39-ю каюту. Она была наполнена табачным дымом. Ирана оставил дверь открытой и распахнул иллюминатор. Иды с испуганным видом подскочил к двери и захлопнул её. Они подошли к чемодану в углу каюты. Всё в порядке, произнёс Иды, потирая красные глаза. Прошу принять. Ирана коротко поклонился. Сокровища в сохранности. Спасибо за усердие. Желаю благопа. Иды не договорил из-за зевка. Прогуляйся по палубе, посоветовал ему Тирана. Проветри башку. Кстати, там сидит красавица кореянка, наверное, обдумывает план, как бы залучить тебя в сети. И досардито буркнул что-то и вышел из каюты. Донахию сидело у стола, не сводя глаз с будильника. Пепельница была доверху наполнена окурками. Уайт стоял у двери в позе бейсболиста, ждущего момента для пробежки. На диване и в креслах расселись. Высокий, нескладный, неряшливо одетый профессор Дан. Худощавый, с большой лысой головой Монинг Старк. Весь в черном, в очках, типичный ученый Бузони и рыжий веснущатый Крист. В дверь быстро постучали. Уайт сосчитал число ударов и с недоумением уставился на донахи. В чем дело? А что? Четыре удара. Четные относятся к Саммо а не Курасива. Надо было три. Значит, пока перепутал, болван без носа. Сейчас он сообщит, что Самма пошел отдыхать. Донахю подошел к двери и приоткрыл ее. Потом тихо закрыл и прошептал. «Самма пошел с сосудом в клозет. Сейчас вернется и пойдет отдыхать». «А Курасива?» Дурацкий вопрос. «Самма не вышел бы из каюты, если б там не было Курасива». Сзади на диване кто-то громко кашлянул. Донахев погрозил кулаком. Спустя несколько минут Пака условным стуком известил. Самма пошел на отдых двадцать вторую. В тридцать девятой дежурит Курасива. Донахев потушил сигарету и показал Уайту на дверь. Тот подошел к двери. Тирана удобно устроился в кресле и стал читать, Нашумевший недавно в Англии и Америке роман Хилтона Потерянный горизонт о том, как группа европейцев попадает из Пакистана в один из отдалённых районов Тибета. Самолёт приземляется, лётчик умирает, и пассажиры видят, как к ним со стороны горы идут какие-то люди. Но в этом месте тиран вдруг стал отклониться ко сну. Он покошнулся, книга выскользнула из рук, упала на пол. Он поднял книгу, походил по каюте, помахал руками и сел на стул. Почему вдруг захотелось спать? Ведь он выспался как следует и подышал свежим воздухом. Наверное, слишком сытно позавтракал. Нельзя так наедаться с утра. Он снова стал читать. Европейцы вместе с тибетцами идут к монастырю, поднимаются в гору, потом спускаются и идут, идут. Всё это было описано так обстоятельно, что Тирано всё время терял нить повествования. Приходилось перечитывать одни и те же фразы. Книга опять упала на пол. Он подобрал её, ударил себя по щеке кулаком и закурил сигарету. Из иллюминатора сильно дуло. Стал ходить взад-вперёд по каюте, сделал 120 шагов. Закрыл иллюминатор и сел на диван. Можно посидеть немного с закрытыми глазами. Через некоторое время сонливость пройдёт. Это временное явление, пока переваривается завтрак, а потом всё пройдёт. Сознание перестанет туманиться, как сейчас, и дух восстановит свою власть над плотью. И снова всё станет ясно, и строчки перестанут сдвигаться, а действие будет развиваться как надо. Люди медленно бредут в монастырь. Каню совидная, ледяная гора вдали сверкает на солнце. Над ней плывут облака. И тут откуда-то появилась кореянка в шезлонге, как будто выплыла из воды. Неслышно покачнулась, а кругом, кругом колышутся клубы серебристого тумана, колышутся, колышутся, и ледяная гора стала куда-то уходить. Приоткрыв дверь, Уайци аж захлопнула её. Ходит этот толстяк с собакой, кажется, пьян. Может сорвать всё, прошептал Дон Ахио. Он стоял с тёмно-серым чемоданом в руках, брезентовый чехол валялся на полу. Немножко отодвинь этот стул, попросил Бузони, раскладывая миниатюрные инструменты на столике. Он был похож на хирурга перед серьёзной операцией. Придётся встать так, чтобы падал свет настольной лампы. А мне удобнее здесь. Крист поставил большой фотоаппарат на шкаф, другой поменьше около лампы. Я буду снимать отсюда. Донахилл обернулся и пригрозил кулаком: "Тише". Уайт приоткрыл дверь, сделал щель шире, затем осторожно высунул голову, ушёл. "Иди", шипнул Донахилл. "С богом". Уайт вышел в коридор. Из-за поворота выглянула физиономия Пака. Он махнул салфеткой. Уайт подошёл к двери каюты номер 39 и постучал. Ответа не последовало. Он снова постучал, на этот раз громче. Оглянув в коридор, снова увидел голову филиппинца. Тот махнул салфеткой. Уайт тихо открыл дверь и вошёл в каюту. Следом за ним вошёл Доун Ахиус с чемоданом. Японец сидел на диване, откинув голову на спинку. Он спал с полуоткрытым ртом, тихо посапывая. У его ног валялась книга на английском языке в яркой суперобложке. "Снадобья не подкачало", шикнул Уайт, донахю кивнул головой. "Слава Господу и американской фармакологии". Уайт прошёл в угол каюты и взял стоявший там тёмно-серый чемодан. На его место стал чемодан, принесённый донахю. Вес почти одинаковый, сказал Уайт. "Никаких наклеек и печатей нет". Донахиу посмотрел на пол. Там лежала чёрная ниточка. Кажется, это метка. Мы её чуть-чуть сдвинули. Уайт передал чемодан Донахиу, присел на корточки и, присмотревшись к ниточке, потрогал её. Она в виде буквы М. Надо вот так. Теперь хорошо. Он встал и, подойдя к столику, стал искать что-то в ящиках. Затем открыл верхний ящик шкафа. Донахиу подошёл к двери и оглянулся. Ну что ты там? Ещё бумагу для наклеек и клей должны быть где-то тут. Японец закрыл рот и перестал посапывать, шевельнулся. Оба замерли. Японец снова приоткрыл рот. Он продолжал спать, дышал ровно и спокойно. Уайт выдвинул нижний ящичек ночного столика и обнаружил бумагу и баночку с белым клеем. Взял несколько листиков тонкой бумаги с блёстками и завернул в листочек из записной книжки маленькую порцию клея. Доннахи вышел первым, Уайт за ним. Закрывая дверь, Уайт взглянул на спящего японца и послал ему воздушный поцелуй. Они проскарженнули в свою каюту. Бузоне взял чемодан у Доннахи и поставил на стол. Крист сделал первый снимок: внешний вид чемодана. Донахио посмотрел на часы и вытер платком руки и лоб. Уайт вытер лицо полотенцем. Тиранна открыл глаза и вскочил с дивана. У ног лежала книга. Он посмотрел на часы. 17 минут 12-го. Проспал почти полтора часа. Голова была тяжёлая, как после пьянки. Чемодан стоял на месте в углу каюты. Дверь закрыта. О том, что нечаянно заснул, не надо говорить Иде. Тот может раздуть этот случай, напишет в общем докладе или в путевом дневнике, который ему поручено вести, и ещё доложит устно своему начальству. А это может отразиться на аттестации. Из-за такой ерунды он чего доброго отстанет при очередном производстве от своих товарищей по выпуску из академии. Тирана подошёл к умывальнику. Налил из кувшина воды в таз, смочил голову, потом принял двойную порцию лекарства от головной боли. Затем сел на пол и проделал гимнастику духа. Он полностью восстановил душевное равновесие. Подсев к столику, открыл книгу. Теперь читалось легко, всё было понятно. Европейцы добрались до монастыря, им отвели комнаты, угостили вкусным китайским обедом. Началась их удивительная жизнь в Шангри-Ла. Тирана захлопнул книгу, налил из тормоза кипятку в японский глиняный чайник и с наслаждением выпил три чашки зеленого чая. «Кураси воздаст дежурство в 17 и снова примет его в час ночи», — Донахю повернулся к профессору Дану. «Задачу, поставленную перед вами, вы знаете». Разобрать механизм, изучить его, сфотографировать все, что можно, чтобы сделать в точности такую же штуку, которая будет шифровать и расшифровывать так же, как эта. Надо будет узнать, в какой условной последовательности переставляются кодовые таблицы. Но эту систему смены таблиц вы разгадаете, разобрав соответствующую часть машинки. Постарайтесь закончить работу к полуночи, чтобы мы могли положить чемодан обратно. Начали следующего Мы ещё не начали, перебил его густым басом Дан. А вы уже панукаете? Не парьте горячку. Я вам объясняю ситуацию, а не парю горячку, как вы выразились, строгим тоном сказал Донахью. Надо положить чемодан обратно, как можно скорее. Чем дольше вы будете копаться, тем больше риска. И лучше всего вернуть чемодан во время следующего дежурства того, кто дежурит сейчас. Поэтому надо постараться. Бозоне поправил очки и сказал подчёркнуто вежливо: "Простите, пожалуйста, я не могу работать, когда беспрерывно тараторят. Прошу, выйти из ка... из каюты и там трещать. Как вы смеете?" Донахью вспыхнул и мгновенно принял позу боксёра. "Хотите получить монингстар за махалобое американи? Умоляю, только не сейчас, после сколько угодно." Бузони, низко наклонившись к чемодану, осторожно повернул ключ в замке, подождал, как будто прислушиваясь к чему-то, потом повернул ещё раз и кивнул головой. Вытащив ключ, он оказался очень длинным. Бузони внимательно осмотрел его головку и сказал Монингстару: "Ничего особенного. Такими замками пользовались ещё при фараоне Тутанхамоне. Открывайте, только не сразу, чуть-чуть приподнимите крышку". И подержите так, потом дальше. Выкладывать сюда Morning Star показал на белую бумагу, разостланную на полу около шкафа, и обратно кладите в том же порядке, заметил Доннахью. Если перепутаете, не мешайте, огрызнулся Morning Star. Он открыл чемодан и вместе с Бузони стал вытаскивать вату, которая была обложена большой пакет, обвязанный тесьмой. Чисто азиатское коварство на самом чемодане. Никаких печатей и наклеек. А на этой тесёмке наляпаны печати и пломбы. Бузони стал разглядывать сургучные печати, потом пожал плечами и усмехнулся. Азиатский приметив: "Не надо быть слишком самоуверенным", сказал Донахиу. "Можно напороться на ловушку, и тогда катастрофа, никак не исправишь. Тут ведь не уголовное дело, речь идёт Бузони повернулся к профессору Дану и показал головой на донахью. Пусть эта балаболка заткнётся, нервирует меня. Доннахью покраснел. Я руковожу операцией, прошу иметь это вви- профессор Дан с решительным видом снял пиджак и обратился к Доннахью. Категорически и ультимативно требую убраться в Он произнёс крайне непристойное слово. В противном случае я вас добавил он ещё более крепкое слово. Донахю весь передёрнулся, но Уайт схватил его за локоть и быстро зашептал: "Ради бога, сдержитесь. Сейчас нельзя. Умоляю, всё пойдёт прахом". Он ототащил Донахю в угол и усадил на кровать. В бузоне и Morningstar распаковали пакет, вынули папку с кожаной обложкой фиолетового цвета и длинную машинку с двумя клавиатурами. Крист начал фотографировать машинку со всех сторон. Профессор Дан уткнулся в фиолетовую папку. Все работали в полном молчании. Morningstar снял каретку и стал вытаскивать из-под пружин разноцветные провода. Он повернул голову в сторону офицеров. Лицо его было измазано черной и красной красками. "Идите сюда и помогайте", сердито сказал он. "Сидят как в театре". Уайт улыбнулся, и сняв пиджак и галстук, Подошёл к работающим. Профессор Дан пробурчал, расселись словно из уст его вылетело ещё несколько предельно нецензурных слов. Донна Хью дёрнулся, будто его ударили током. Уайт покачал головой. Вот уж не ожидал, что светило науки, гордость Массачусетского технологического института, пользуется таким э экстравагантным лексиконом. Профессор поднял голову и рассмеялся. Его морщинистое лицо с мохнатыми бровями стало совсем ребяческим. «У нас в институтской команде регбистов всегда говорили так во время тренировок. А потом приносили друг другу извинения. А драться со мной не советую. Мои апперкоты смертельны». Монингстар заставил Уайта помогать Кристу нумеровать с фотографированной части машинки и вести их краткое описание под диктовку Дана и Монингстара. Донахил взял с ночного столика будильник и, подойдя на цыпочках к профессору, поставил часы перед ним. И также на цыпочках вернулся на свое место. Без десяти минут пять явился Иде. Он взглянул на чемодан и кивнул головой. «Все в порядке!» Тиран откинулся в кресле и засмеялся. Никаких происшествий, жизнь идёт монотонно и безмятежно. Ида включил радио и стал разглядывать чемодан, потом присел на корточки. Странно, он покрутил головой. Я положил нитку на пол, в виде буквы У, но кажется, не совсем так. Этот завиток был больше. А впрочем, ты подходил к чемодану. Я ходил по каюте, кружил и подходил к чемодану. Надо было меня предупредить, тиран улыбнулся. Или, может быть, проверяешь меня? Нет, пожалуй, так и было, Ида отошёл от чемодана. Всё-таки следовало бы поставить на нём сургучные печати и пломбы на всякий случай. Но наши решили не привлекать к нему внимания. По-моему, следовало, кроме этой штуки, дать нам ещё другие чемоданы с дипломатической почтой, чтобы замаскировать И Дени согласился. Если бы дали ещё и почту, было бы труднее следить за этим чемоданом. Хорошо, что не дали больше. Всё время трясусь за этот чемодан. Не могу спать спокойно. Ничего не сделается. Тиранв стал и проделал несколько движений фехтовальщика. Мы преувеличиваем опасность. Никто не знает о нашем багаже. А книжка эта интересная. Недаром её зачитываются в Европе о том, как четверо белых попали в Ламаийский монастырь и что они там увидели. Читал и не мог оторваться ни на минуту. А я почитаю, что полегче, а по хождении Миямото Мусаси и до подошёл к столику и вытащил из ящика книгу в картонном футляре, чтобы не заснуть. Тирана пожелал ему спокойного дежурства и пошёл в двадцать вторую каюту. После обеда улёг спать. Проснулся в половине 12-й ночи и пошёл подышать свежим воздухом. На верхней палубе к нему подошёл пожилой американец и спросил по-японски: "Когда Ганалулу?" "Наверное, через 4 дня", ответил Тирана. "Спросите у капитана". Американец подошёл ближе. "Зажигалка есть? Спички?" Тирана похлопал по карманам, оставил в каюте Слышали радио последние новости? Нет. Немцы взяли Ригу, окружили русских около Белостока. У русских совсем катастрофа. Тиран накинул головой и хотел отойти, но американец слегка коснулся его рукава. Продолжал, коверкая японские слова. Америки и Японии воевать нельзя. Он ткнул себя в грудь. Мой офис в Токио, продаю нефть, каучук покупаю конфору Жемчуг Америка и Япония Он пожал одной рукой другую изобразил рукопожатие Тиран снова кивнул головой и быстро отошёл Подозрительный тип может быть нарочно заговорил чтобы задержать здесь а тем временем кто-нибудь залез в 22ю каюту наверное роется там А у него в кармане другого пиджака записная книжка там есть запись о том Когда была произведена последняя проверка упаковки особого груза, если прочитать эту запись, могут догадаться, что груз едет в чемодане, находящемся в 39-й каюте. Тиран почти бегом направился вниз, подбежал к двери 22-й каюты, влетел в неё, но там никого не оказалось. Осмотрел угол за диваном, открыл шкаф, полез в карман пиджака. Записная книжка на месте. Заглянул под кровать. Всё в порядке. Однако тот американец не спроста заговорил с ним. Но с какой целью? Посмотрел на часы. Надо подкрепиться на ночь. Тирана обычно ужинал по-японски. Он позвонил стюарду. Кривоносый филиппинец принёс рис в кастрюльке. Тирана полил рис зелёным чаем и съел его с консервами, сладковатыми мидиями, побегами бамбука и маринованной редькой. Зазвенел будильник на ночном столике, без десяти час. Тиранна пошёл на дежурство. Morning Star осторожно закрыл чемодан и подул на него. Вот и всё. Хирургическая операция окончена благополучно. Он вынул платок, вытер лысину и стал обмахиваться. Без десяти 12 управились в срок. Тихо произнёс Бузони: укладывая инструменты в замшевый футляр. Профессор Дан громко крякнул, встал с пола и пошёл к умывальнику. Помыв руки, он подошёл к Доннахью и протянул руку. Прошу великодушно извинить, капитан лейтенант, за некоторые гиперболические выражения, вырвавшиеся по вашему адресу, совершенно непроизвольно. Чистосердечно раскаиваюсь. Доннахью молча пожал Дану руку. За такую работу мы заслужили ордена, сказал Крист. Вот именно, Уайт рассмеялся. Всех вызовут в Белый дом, президент вручит награды, а в газетах будут напечатаны ваши портреты и подробное описание того, что вы проделали. Профессор сел в кресло, закурил трубку и прогудел: Никогда барды и менестрели не будут слагать о нас оды, и ни один пёс не будет знать о деяниях наших таков наш удел в омраке творим дела и в омраке растворимся как призраки я сделаю представление сухо сказал донахью может быть получти отнять непризрачные конверты он обратился от монингстару сможем сделать точную копию монингстар пожал плечами а почему бы и нет устройство переключателя таблиц и перемещения клавиши довольно остроумное Но мы всё сфотографировали и набросали схемы. По-моему, вы должны угостить нас шампанским. Правильно сказал Дан. Моя любимая марка, Луи Редерр Гран, донах и остановил его. Не торопитесь. Вы свою работу кончили. Но самое главное впереди. Надо положить эту штуку обратно. Это самое опасное. Музон не повернулся к профессору Дану и показал головой на Донах и Уайта. Это верно что на их долю приходится самая рискованная часть операции ведь их могут схватить полиц, э, то есть японцы. Профессор вынул трубку изо рта. Зато они получат следующий чин на 2 года раньше. За них не беспокойтесь, их не обидят, и они сами себя не обидят. Доннахи устал ходить по комнате, заложив руки за спину, часто смотрел на часы, подносил их к уху и встряхивал. Идут ли они Он сильно нервничал. Подойдя к Уайту, спросил шепотом. А вдруг с пака что-нибудь стряслось? Кто-нибудь из пассажиров задержит его или он забудет? Уайту смехнулся. Трудновато забыть про пять тысяч долларов. Донахю закурил и снова стал ходить по комнате. Профессор вытащил карманные шахматы и стал играть с бузони. Крист и Монингстар развалились на диване, задрав ноги на спинке стульев. Трист вскоре захрапел. Бузони сделал мат профессору, и тот произнёс несколько энергичных слов. Они начали вторую партию. Вдруг стукнули в дверь три раза. Донна Хьюзамер на месте и бросил сигарету на пол. Уайт вскочил. Курасива пошёл дежурить. Донна Хью кивнул головой и подойдя к чемодану простонал. А что если он не ужинал? Тогда мы погибли. Он поднёс указательный палец к арту и закусил его. Добрый вечер, сказал Тирано, входя в каюту. Ида показал на кофейник. Я заварил крепкий кофе, отгоняет сон. Жалко, что я раньше не догадался, а то сегодня утром, Тирано запнулся, подумал: "Есть ли у нас кофе?" Ида кашлянул. Я открывал часто иллюминатор и, кажется, немного простудился. Приму сейчас лекарство и снотворное». После его ухода Тирана налил себе чашку кофе и выпил. Потом выпил вторую, обезопасил себя с этой стороны. Больше никогда не заснет на дежурстве. Но беда подкралась с другой стороны. Спустя полчаса после того, как он заступил в ночное дежурство, у него начались боли в животе. Сперва покалывало. Потом стала схватывать, острее и острее. «Как только выйдет, пойдешь за ним», — сказал Донахи Уайту. Затем приказал Кристу. «А вы встаньте у поворота, и если Уайт подаст сигнал тревоги, поднимет обе руки. Пулей к тридцать девятой стучите в дверь, затем сюда». Уайт прильнул к двери. Началось напряженное ожидание. Донахио стал кружить по каюте, время от времени потирая виски. Профессор Дан Молингстар и Бузони начали партию покера. Донахио остановился, ударил себя по голове и произнёс свистящим шёпотом: "А что если не подействует, и он не выйдет никуда? Я с ума сойду". Патентованные пилюли не помогли. Они не могли так быстро подействовать. Рези усиливались с каждой минутой. Тиранна закрыл глаза и скрипнул зубами. Проклятые консервы, это они. Мидии или редька, наверное, мидии. Он наклонился и прижал руки к животу. Не помогало. Помассировал, двигая рукой по часовой стрелке. Стало ещё хуже. Он закусил губу и затаив дыхание, стал считать в уме. Но досчитав до 13, сообразил, что это ни к чему. Схватывало все сильнее и сильнее. Терпеть больше было не в моготу. Вынув из ящичка листочек тонкой бумаги, смазал его клеем. Потом вытащил из кармана пиджака нитку и застыл на месте. Подождал приступ, положил нитку около чемодана и хотел придать ей вид буквы ХО. Но раздумал, не было времени. Он вышел из каюты, по средним напряжениям воли повернулся к двери, И наклеил на дверь бумажку. И тут пришлось выдержать новый приступ. На лбу у него выступил пот. Он прижал руки к животу и медленно побрёл вдоль кают. Уайт закрыл дверь и обернулся. Пошёл, имея в виду, наклеил бумажку. Уайт вышел, за ним Крист. Донахю вынул из портфеля листочек, смазал его клеем, другую взял чемодан и, приказав Морнингстару стоять его при открытой двери, вышел. Спустя минуту он влетел обратно с чемоданом, бросил его с шумом на пол и плюхнулся в кресло. «Идите за ним», — приказал он Морнингстару, с трудом переводя дыхание. «Сообщите. Операция финита. Все». Он налил воду из графины и поднес стакан к рту. Профессор подошел к Донахью и поздравил его с успешным окончанием дела. Бузуния Morning Star последовали его примеру. Дверь распахнулась, вошёл Уайт. Он посмеивался. Курасива ругается по-японски тонким голосом и бьёт себя, очевидно, по щекам. Слышно в коридоре. А какие у японцев ругательства? поинтересовался профессор. Могу вас успокоить, профессор, ответил Уайт. Японцы на редкость бездарный народ по части ругательств. Им также далеко до вас, как детские свистульки до тяжёлой гаубицы. А где Крист, спросил Доннахью. Крисююет около клазета, сказал Уайт. Наше второе снадобье тоже отлично сработало. Он вдруг сделал испуганное лицо. А ты после себя наклеил бумажку? Какую? Уайт ахнул и схватил Доннахью за руку. Ту са, са самую, ту тонкую. Доннахью шевельнул уголком рта. Я всегда всё помню и не развожу истерики. Тиранна пробежал по коридору, содрал бумажку с двери и вскочив в каюту, подошёл к чемодану. Ниточка лежала на том же месте. Он погладил живот, потом похлопал по нему и широко улыбнулся. Напрасные страхи, зачем пугать себя выдуманными опасностями? Кому взобрёт в голову лезть в каюту в половине второго ночи? И вообще, в этом месте никого в коридоре не бывает, особенно в этом тупике. Правда, какие-то двое, по-видимому, пьяные, сейчас стояли перед каютой наискосок от клазета, искали что-то в карманах и на полу, наверное, ключ. Но больше никого в коридоре не было. Он проглотил ещё две пилюли и сел на диван. Хотел прилечь, но раздумал, опасно. Несмотря на две чашки кофе, можно заснуть. Что-то кем он здорово переволновался, а теперь наступит реакция. Больше в животе постепенно утихала. Больше нельзя есть в пути никаких консервов и вообще ужинать по-японски. Не стоит рисковать. Хорошо, что Ида не узнает об этом случае, и о первом тоже. Киран ещё раз посмотрел на чемодан. Всё обошлось благополучно, он подумал. А что если бы украли чемодан? У него похолодело внутри от этой мысли. Вошёл Крист и доложил. Японец вернулся в каюту. Профессор Дан хлопнул в ладоши. Ну теперь можно выпить. Выкладывайте, что у вас есть по грибах. Как насчёт коньяка Hennessy Extra? Только чтоб был не моложе 70 лет. Донахиу мотнул головой. Ещё рано торжествовать. Самое главное впереди проявить снимки. А вдруг не получились? Тогда все пойдет на смарку. — А ниточка лежала? — спросил Уайт. — Лежала. Я ее не сдвинул. Донахью вынул бумажник и извлек оттуда конверт. — Вручи пака. Расписку не бери. Скажи, что он получит еще. Монингстар покачал головой. — Значит, шампанского не будет. Нам можно идти. «Идите — Идите, — сказал Донахью, — и помогите Кристу. Я не успокоюсь, пока не выяснится, получились ли снимки. Теперь всё зависит от Криста. Донахью закурил и поставил локоть на стол. Рука его дрожала, и дым от сигареты поднимался зигзагообразно. Крист тёрнул рыжей гривой и провёл пальцем по животу. Если плохо получилось, сделаю харакири. Донахью презриливо скривился. Мне нужны отчётливые фотоснимки. Они ваши разрезанные кишки. Донхилл и Уайт остались вдвоём. Донхилл вынул из шкафа бутылку шабли и налил себе и Уайту. Они осушили всю бутылку, открыли вторую. Уже совсем рассвело, когда явился Бузони, как всегда чинный и строгий, и сообщил, что все снимки получились, ни одного испорченного. Крист не подвёл. Садитесь, петье маэстра. Великолепное вино. Донахев хлопнул Бузони по спине. Почему не пришли все? Я уже перестал сердиться. Берите стакан. Бузони поправил галстук и одёрнул пиджак. Спасибо, я не пью. А другие не пришли потому, что пребывают в состоянии крайнего опьянения. Все лежат на полу. После ночного дежурства иды захотелось проветриться. Последние дни у него совсем не было аппетита и часто побаливал затылок. Он поднялся на верхнюю палубу. На ней было довольно много пассажиров. Очевидно, все, кого качка уложила в первые дни рейса, ожили и выползли из кают. Широкоплечий миссионер долго разглядывал в бинокль островок, затем сообщил красивой седой даме в зелёном пальто: "Это остров Гарднер. На нём, если не ошибаюсь, Есть церковь. Смотрите, справа плывёт кит, вдруг закричал он. Пожилой американец в тёмных очках тоже посмотрел в бинокль и безопеляционный зрёк. Сразу видно, что ваше преподобие не в курсе земных дел. Этот кит входит в состав американского тихоокеанского флота и вооружён торпедными аппаратами и 40-миллиметровыми пушками. Седая дама взяла бинокль у миссионера «За китом пенится вода», — констатировала она. «Это настоящий кит». «Пенится вода, потому что миноносец движется со скоростью 40 узлов», — возразил американец. «Моряко, идите сюда», — дама передала бинокль девушке в красном плаще. «У вас нормальные глаза, не пропитанные спиртом. Подтвердите, что это кит». «Советую встать на сторону истины. Они болезни наго упрямства, сказал американец. Это явно минаносец, мисс Хаями. Девушка рассмеялась. Я ведь немножко близорука, боюсь, что спутаю. Вы держите пари. К сожалению, нет, американец покосился на даму. Аследовала бы. Идё остановился у борта и внимательно оглядел девушку. Судя по имени, японка, а тиранна принял его за кореянку. Вероятно, из-за высокого роста. Наверное, агавайская японка. Манеры у неё западные. Отлично говорит по-английски, без всякого акцента. Без труда выговаривает L. Марико посмотрела в бинокль, опустила его и бросила лукавый взгляд на американца. Из-за этого мина носа только что брызнул фонтан. Миссионер прыснул. Седая дама повернулась к американцу и ласково протянула. Это, наверное, гибрид. Помесь менаноста с китум. Американец дёрнул головой. По этому случаю угостимся гибридом. Он взял месье Ниро под руку. Я ставлю джин, а вашему преподобию придётся взять вермут. А нашей даме поднесём коктейль, только томатный. Дама фыркнула. Я не настолько стара, чтобы пить дурацкие соки. Поднесите мне американский бурбон со льдом. Мужчины ушли в бар вместе с дамой. Марико скользнула взглядом по Иде и заговорила с проходившей мимо толстой японкой. Иде побродил минут 10 по палубе и спустился вниз. Он сообщил Тирану, что таинственная кореянка оказалась самой обыкновенной гавайской японкой. Зовут её Марико, а фамилия не то Хаяма, не то Хаями. Хорошо не разобрал, потому что фамилию произносил американец. Из подслушанного разговора выяснилось, что она постоянно живет в Гонолугу. «Если японка, то нам нечего опасаться ее», – сказал Терана. «Но она знакома с молодым миссионером и американцем в темных очках, и при мне стала болтать с толстой японкой, кажется, женой нашего вице-консула в Нью-Йорке. Что-то больно общительно». «Может быть, она наша?» только работает по другому ведомству" и ды пожал плечами. А может быть, зря подозревая мы английского миссионера и пожилого американца, они заговаривали с нами и не боятся попадаться нам на глаза. Я думаю, если за нами ведётся наблюдение, то это должны делать незаметно. Скорее всего, мы преувеличиваем опасность, произнёс тиран, зевая и потягиваясь. Не так уж страшна американская разведка, как у нас считают. Возьми эту недавнюю историю в Кобе. Говорили, что американский консул, один из лучших работников их разведки, а на поверку оказался самый обычный розиней. Мы подсунули ему трёх наших и дурачим его уже целый год, кормим дезинформацией. И другие американские разведчики, наверное, недалеко ушли от него. У них нет традиций и опыта. Их разведка, пожалуй, напоминает любительскую спортивную команду. «А те шифры, которые имеются у нас в четвертом отделе, их взяли в Кобе?» «Не только в Кобе. Один шифр мы купили в Португалии у помощника военного Атташе. В общем, их разведчики...» — и тиран омахнул рукой. Иде усмехнулся. «В общем, ты прав. Американские военные пропитаны штатским духом. И вряд ли у них могут быть такие мастера разведки, как у англичан и немцев». Но нам всё-таки нужно быть настороже, особенно теперь. Если американцы собираются предпринять что-либо против нас, то сделают это к концу путешествия, рассчитывая на нашу усталость и притупление бдительности. Тирана кивнул головой. Успокаиваться, конечно, нельзя. Лишняя предосторожность никогда не повредит, и дебросил взгляд на чемодан. Давай теперь бежиурить и отдыхать в этой каюте а то совсем закроем. Обезопасим себя на все сто процентов. Гонолулу остался позади. Уайт долго смотрел на угасший вулкан, возвышающийся над городом. Потом перешел к другому борту. Отсюда был виден остров Мауи с горой Халикала. У самого борта, в шезлонге, сидела девушка в красном плаще, японка или кореянка. На голове у неё был белый платок. Она читала маленькую книжку. Уайт замедлил шаг и прочитал на обложке имя японского поэта: Китахара Хакусю. Девушка слегка спустила книгу и взглянула на Уайта. Продолговатые глаза, пухлые губы, маленький аккуратный носик, как у японских кукол. Она улыбнулась уголком рта. Уайт кивнул ей головой. Простите за назойливое любопытство, произнёс он по-японски. Я люблю японскую поэзию. Наверное, старинных поэтов. Европейцы обычно интересуются только классиками. Нет, я люблю и современных, и не только тех, кто слогает танка, но и тех, кто пишет стихи западного образца. Мне, например, очень нравится Вакаяма Букусуй, и в то же время такие, как Такето Масофу и Каваи Суймей. А я люблю больше стихи. По-моему, танка всё-таки ограничивает поэтическую фантазию. Танка вроде сонета, но ещё больше стеснительно. Вы живёте в Нью-Йорке? Нет, я живу с мамой и бабушкой в Ганалулу, учусь в университете, но сейчас еду в Окленд. Я сперва принял вас за кореянку. Вы наполовину угадали. Наполовину. Мой отец был японец. Он умер, а мама моя кореянка. Она привстала и поклонилась. Меня зовут Хаяме Марико. Уайт присел около неё. Они заговорили о поэзии. Марико сказала, что из американских поэтов любит Флетчера. Его стихи очень похожи на японские. Он, наверное, тоже знал японских поэтов. Вы любите его? Уайт наморщил лоб и пошевелил губами. У него есть одна вещница. Она, наверное, переведена на японский. Он стал читать. Обломки на берегу, опавшие листья, очертания кровель в синеватой дымке и ветка сломленной ивы. Марико шёпотом повторила последние строчки. Это из сборника "Японские стампы". Там есть очень хорошие стихи. Но больше всех мне нравится, Уайт сделал паузу и окинул взглядом девушку Хилда Дулитл из той же группы. «Она мне немного напоминает Йосана Акико». Моряко слегка покраснело и, отведя глаза в сторону, стала декламировать в полголоса. «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти». И я с полпути повернула вспять. С тех пор она вдруг остановилась. Мимо них прошел коренастый с постриженными усиками японец. «Он каждый раз смотрит на меня, как удав на кролика». Тихо произнесла Марико. Он похож, знаете на кого? На скупщика живого товара. Наверное, едет в Америку покупать бедных девушек, а потом повезёт их в Сингапур. А вы как думаете? Уайт пожал плечами. Я не физиономист, но мне кажется, что он не коммерсант. Осмотрит на вас, потому что он, как и всякий японец, обладает врождённой способностью ценить всё изящное. Марико отвесила лёгкий поклон. Спасибо. А вы, она из коса посмотрела на Уайта. Сейчас угадаю. Вы молодой учёный, преподаватель истории японской литературы в университете, специалист-ориенталист. Да? Вы почти угадали. Я изучаю Японию. Они проговорили до обеденного вагона. Две старушки позвали Марико. Они пошли в столовую и заняли место в углу по читам гигантской черепахи. Уайт сел рядом с Донахью на противоположном конце стола, где подавали кантонские блюда. После обеда они спустились в каюту. Скорее пришёл Пака и доложил, что японцы поселились в одной каюте, в 39, и теперь всё время будут вместе. Я правильно тогда решил сразу же провести операцию, не откладывая. И хорошо, что мы быстро обработали чемодан и вернули на место. «Теперь мы уже не могли бы положить его обратно. Все получилось великолепно!» Уайт наклонил голову. «Но почему они вдруг приняли меры предосторожности? Может быть, заподозрили что-нибудь? Проверили чемодан и догадались?» Донахев разлегся на диване. «Чепуха! Если бы догадались, то не ходили бы по очереди в бар. Просто решили быть осторожнее» потому что приближаются к американским берегам. Не надо преувеличивать достоинства японских разведчиков. У них явно надутая репутация. Все эти разговоры о том, что японские шпионы действуют вовсю и в Америке, и на Филиппинах, и в южных морях, сильно преувеличены. Мы сами себя пугаем, дезориентируем. Уайт покачал головой. А я считаю, очень опасным такое отношение к японской разведке. У неё богатый опыт. Уже в 15 веке в Японии разработали теорию разведки и привели в встроенную систему все типы агентурных комбинаций, в том числе и... Донахью перебил его. Это все азиатские первобытные приемы. Самурайская разведка вполне соответствовала вооружению самураев, мечу и луку. Все это устарело и может произвести эффект только на тибетских пастухов и каких-нибудь батакудов. Весь мир знает о том, как ловко работали японские шпионы накануне Русско-японской войны. Эту легенду распространили сами русские, чтобы как-нибудь смягчить впечатление от их скандального поражения. Уайт покачал головой. Всё-таки как просто получилось, хвалёные японские разведчики, и так легко дали себя обыграть. Вся история разведки заполнена такими случаями, сказал Донахию. Даже самые умные и хитрые разведчики сплошь рядом остаются в дураках и в свою очередь одурачивают других. На этот раз очко в нашу пользу. Теперь очередь японцев. На чём же они подловят нас? Доннахю пожал плечами. Если бы боксёры знали заранее, куда их ударят, пришлось бы отменить навсегда этот вид спорта. Вся прелесть разведки заключается в том, что ты не знаешь, какую пакость готовят тебе в рак. Уайт взял с полочки японскую книжку и стал ее перелистывать. «Между прочим, я познакомился с японочкой», — сообщил он. «Она студентка, учится на медицинском. Американская подданная. Откуда она?» «С острова Оаху. Сейчас едет в Окленд к знакомым». «Наверняка японская шпионка», — Донахью подмигнул. «Очевидно, ей приказано следить за тобой. А всех толковых шпионов?» Японцы бросили против настоящего противника, противника номер 1, то есть против России. По-твоему, Япония не собирается воевать с нами? Донах энергично мотнул головой. Ни в коем случае, и особенно сейчас. Вчера в салоне я слушал радио. Немцы уже полностью разгромили русских в Белоруссии и пошли к Смоленску. Генерал Кроули из Сингапура, с которым я вчера играл в бридж, говорит: что русские сложат оружие через месяц, не позже. И тогда японцы двинутся на Сибирь. Поэтому им надо как можно скорее выбраться из китайской трясины. После паузы Донахиу добавил: Скоро мы начнём с Божьей помощью расшифровывать все японские телеграммы и окончательно убедимся в том, что японские генералы повернулись к нам задом и смотрят в сторону Урала. Уайт подошёл к карте на стене. Итак, 2/3 пути пройдена. Путешествие близится к концу. Доннах и усмехнулся. Ты говоришь об этом с явным сожалением. Японочка, очевидно, запала тебе в душу. Будь осторожен с ней.